Глава вторая В какой-то момент я ощутил себя висящим в темноте. Не было ни света, ни ощущения тела, лишь булькающие звуки доносились до сознания. Через некоторое время булька бульканье начало трансформироваться во вполне понятную речь. Безэмоциональную, как будто говорила бездушная машина. «Урхан, вот это улов! У парня интеллект зашкаливает за две сотни!» И это без имплантов и нейросети. Это же отменная заготовка для административного искина целой системы или корпорации. Да ему цены нет. Готов поклясться, что этот язык не слышал никогда, и понимать его не мог ни при каких обстоятельствах. Однако понимал, и вполне вероятно, мог на нем говорить. Во всяком случае, было у меня такое ощущение. Не суетись, гниз. «Цена в этом мире есть у каждой, даже самой никчемной вещи. А за это мясо мы выручим не меньше корпа, а может быть и больше. Это смотря кому толкать, если госструктурам много не дадут, а вот с корпорацией какой-нибудь можно взять и полтора». «Полтора миллиарда!» Мне показалось, что в машинном голосе говорившего появились мечтательные оттенки. Это же, как минимум, по полсотни китов каждому на лапу, только за одного дикого, а еще две дюжины белых и пять сотен черных. У черных братьев хоть показатели не так высоки, как у белых ублюдков, что были сняты с последней лоханки, но тела прекрасны. Владельцы и владелицы гаремов устроят драку на аукционе. «Ты, Гнис, слишком торопливый. Товар нужно доставить потребителю». Фронтир, сам понимаешь, место опасное. Что-то, урх, в последнее время ты какой-то пессимистичный. Радоваться нужно и надеяться, что все будет хорошо. Понимаешь, приятель, предчувствия у меня не очень хорошие. Сердце поджимает, и сны всякие снятся. Кошмары. Как бы не зря мы подписались на эту авантюру. Теперь речь говорящих приобрела для меня эмоциональную окраску. Тот, что именовался гнизом, говорил по-юношески высоким голосом. Урхан, по видимости, был мужчиной средних лет. — Не гони, старина! — с явно выраженным оптимизмом в голосе сказал молодой. — Скоро счастливый Гангзара прибудет на Таурова, и ты станешь не просто богатым арварцем, а очень богатым. Обоснуешься на какой-нибудь уютной планетке у теплого моря. Выкупишь у капитана пару-тройку десятков диких. Станешь владельцем борделя, от туристов отбоя не будет. Женишься, заведешь кучу детишек и будешь жить легко и счастливо. Только налоги не забывай вовремя отстегивать и откаты местом бандюганам и чиновникам. Но хватит болтать, отправляй всех белых в гибернаторы. Кэп доволен. Он категорически запретил морозить диких белых, чтобы чего не повредить в мозгах, а наших черных братьев меньших, по морозильникам. Этим мозги не понадобятся. Тут мое сознание вновь погрузилось во тьму. Пробуждение было удивительно приятным. Во всем теле легкость, какую человек испытывает, избавившись от тяжелой болезни. Я вроде как и со здоровьем все нормально, но, несмотря на вполне себе еще юный возраст, то здесь потянет, то там, то в животе кольнет, то зуб заноет. В последнюю неделю Левый нижний клык покой не давал, но я терпел до берега, и вот оно счастье. Никаких признаков их недомоганий. Открыл глаза, приподнял голову, осмотрелся. Лежу голый в неглубокой пластиковой ванне, похожей на половинку разрезанного вдоль яйца, зауженной частью к ногам, тело наполовину погружено в розоватую полупрозрачную субстанцию, напоминающую кисель. Вот они, розовые сопли. Я и подумать не мог, что когда-нибудь в них искупаюсь. Мысль улыбнула. Уровень киселят довольно быстро уменьшался. Покрутился, пошарил взглядом в поисках сливного отверстия, но такового не обнаружил. Стенки и дно ванны абсолютно гладкие, без видимых щелей или каких иных отверстий, и понять, куда утекает субстанция, невозможно. Странно. Затем осмотрел помещение, в котором находился. на Навскидку 50 квадратных метров, может чуть больше. Потолки высоченные, метры 4-4,5. Стены белые, матовые. Полы кремового цвета. Дверей и окон не наблюдается. Достаточно яркий, но не раздражающий теплый свет льется как бы из глубины потолка. Помимо моей ванны, в разных местах насчитал еще 6 подобных штук. Только те были накрыты прозрачными выпуклыми крышками и походили на гигантские яйца. Удивительно. Но все они висели над полом без видимой опоры. Перегнулся через борт. Моя вроде также ничем не придерживается. Попробовала раскачать, но ничего не получилось. Ванна была будто крепко прикручена к полу. Больничка, вне всяких сомнений. Вот только смущало полное отсутствие специфических запахов, характерных для всех подобных заведений на земле, и тишина, полная, неестественная. Тем временем розоватый кисель полностью исчез, не оставив после себя никаких следов, ни на стенках, ни на моем теле. Хотел было выйти из ванны, но тут, как по мановению волшебной палочки... Рядом с моим ложем возникла симпатичная девушка в халате медсестры, вылитая Арнелла Мути из укрощения строптивого. «Блин, а я голый!» Панически попытался вжаться в дно ванны, чтобы не смущать красотку видом некоторых частей моего обнаженного тела. Однако тут же пришло осознание факта, что знаменитые итальянки тут попросту неоткуда взяться. «Неужели я по-прежнему валяюсь в отключке?» и меня посещают всякие видения. Вообще-то, против Арнелла я ничего не имел. Пусть посещает. И почаще. Хотя бы в грезах и снах. В живом виде мне с ней встретиться не светит. Я хоть и не урод, и при росте в 190 см имею хорошо развитую мускулатуру. Спасибо папе-офицеру и спорту. Но со знаменитой Кеннадивой мы живем в разных параллельных реальностях. Она в капиталистическом аду я в социалистическом раю. Впрочем, в моем теперешнем состоянии комиссаров и прочих политруков нет, так что будем чисты насчет рая и ада. Я бы не прочь побыть миллионером, испытать на своей шкуре все тяготы и невзгоды буржуазного мира. Это куда же меня понесло? Тот дама скучает, внимания требует, а я о вещах приземленных. Здрасте, прикрывая причиндал руками, вежливо поздоровался. И только тут разглядел, что через светлый образ арнелы Мути можно без труда разглядеть одно из яиц, находившихся в комнате. «Ух ты! Призрак! Вомля!» Едва не выругался вслух, но сдержался. Оно хоть и фантом, но все-таки дама. «Человек Андрей Громов. Не нужно волноваться. Теперь тебе ничего не угрожает. А голосок-то чудо. Грудной, красивый» за душу берет мгновенно. У моей последней, пардон, крайней пассии, был именно такой. Но оказалось такой стервой, что когда расстались, будто из госпиталя выписался после серьезной и продолжительной болезни. Как мне может что-либо угрожать в моем собственном сне? Ведь я же сплю, а может быть вообще с ума сошел, и в настоящий момент нахожусь в комнате?» с мягкими стенами по соседству с каким-нибудь Наполеоном Джордана Бруно или Чингисханом. Успокойся, человек Андрей Громов, это не сон, а я не Арнелло Мути. Я главный искусственный интеллект рудодобывающей станции, принадлежащий представителю расы Шенго, генералиссимусу Шишихаро. Образ и голос человеческой самки взят из твоей памяти. Это должно облегчить адаптацию дикого к непривычным условиям. «Ха! Интересно было бы посмотреть на реакцию знаменитой киноактрисы, если кто-то в лицо обозвал бы ее самкой. Впрочем, моя бывшая, чьим голосом говорил фантом, также вряд ли остался бы довольной подобным обращением. Стоп, Андрюха, что-то тебя не туда понесло. Этот, это это хрень, именующая себя искусственным интеллектом, назвала меня диким?» К тому же запросто может копаться у человека в мозгах. Но теперь уж точно все встало на свои места. Я на канадчиковой даче. Треугольник будет выпит, будет параллелепипед и так далее. Еще раз повторяю, человек Андрей Громов, усмехнулся фантом. Это не сон, ни бред, ни какое-либо иное ненормальное или паранормальное состояние психики. Ты и несколько сотен твоих соплеменников были украдены с твоей родной планеты. Насчет дикого? Никакого оскорбительного подтекста. Разумных обитателей твоего мира и всех подобных миров, находящихся на примитивной стадии развития и не входящих в состав содружества, мы называем дикими. Прибольно ущипнул себя за руку. Ничего не изменилось. Ну что же, коль глюк оказался навязчивым, Чего бы и не пообщаться. Будет, о чем поведать чокнутым собратьям по больничным шконкам. Ну что ты заладил, а? Человек Андрей Громов. Обращайся ко мне, либо Андрей, либо Гром. Так короче. Хорошо, Гром. Поскольку ты еще не проникся реальностью происходящего, я тебе кое-что покажу. Неожиданно комната пропала, и я ощутил себя парящим среди звезд. Росыпь разноцветных шаров на абсолютно черном фоне. Аж дух захватывало. Неподалеку в пустоте плавали обломки явно техногенного происхождения. Полуразбитый диск и разломившийся надвое утюг. О размерах объектов судить было сложно, поскольку никаких масштабных привязок не наблюдалось. Мгновение ока моего сознание приблизилось к обломкам диска. Что-то подобное я уже видел перед тем, как потерять сознание по мере приближения массивное тело практически заградило весь обзор. И, наконец, я увидел висящий в пустоте рядом с огромной дырой в перемешку с разным хламом человеческие тела. Только теперь мне удалось навскидку определить истинные масштабы, развернувшиеся перед моим взором, картины. — Два километра в диаметре, не меньше! — восторженно прошептал я. — Два с половиной в пересчете на привычные тебе единицы измерения. Поправил Искин. Тяжелый боевой рейдер Империи Арвар. Но тот, что я видел на Земле, был куда меньше. Корабли подобного класса не приспособлены к полетам в атмосфере планет. Для этого на борту имеется специализированный десантный модуль. Способен нести до 50 боевых атмосферных летательных аппаратов с экипажами и штурмовыми группами. При подлете к поверхности планеты сбрасывает их и либо возвращается на корабль за следующей партией, либо прячется под маскировочным полем или в толще воды в ожидании возвращения атмосферников, как это было в твоем случае. Подобные модули используются арварцами как при проведении боевых операций, так и для захвата рабов на диких планетах. В последнем случае штурмовые группы не предусмотрены. Методика захвата отработана. Аппарат подлетает к индивидууму или группе таковых обездвиживают посредством специального излучения, если это населенный пункт или, как в твоем случае, корабль. Дополнительно включаются низкочастотные звуковые генераторы. Тогда разумные выбегают из закрытых помещений сами и попадают под действие парализаторов. Затем мясо в бессознательном состоянии грузится на летательные аппараты и свозится сначала на десантный модуль, затем на космический корабль. Там добыча сортируется по уровню интеллектуального потенциала разумного. Объекты с низким интеллектом проходят процесс заморозки и помещаются в криокамеры по нескольку особей. Перспективные экземпляры попадают в индивидуальные гибернационные капсулы. Там процессы жизнедеятельности приостанавливаются путем воздействия на организм иными методами. Тем временем в моем космическом путешествии я устремился к предмету, похожему на яйцо. Мимо пролетали обнаженные чернокожие тела. Лица также явно негроидного типа. На поверхности яйца явственно различалось несколько пулевых отверстий, причем принадлежащих оружию приличного калибра. Крупнокалиберный пулемет или мелкокалиберное орудие. Гибернационная камера повреждена снарядами скорострельной пушки малого калибра с электромагнитным разгонным блоком и гравикомпенсатором. Прозвучало в голове в ответ на мой невысказанный вслух вопрос. Подобные орудия устанавливаются на автоматических и пилотируемых штурмовых аппаратах, как атмосферного, так и пустотного типов. Не успел толком рассмотреть пробитую капсулу, как лицевая поверхность растворилась сама по себе, и моему взору открылось лицо находящегося внутри человека. Это был Виталий Зимин, второй помощник капитана. «Вот же бля!» Ругательство само слетело с губ. — Это же Виталик! Жена ему парня родила. Аккурат неделю назад. Счастлив был. Сам не свой ходил в последнее время. Больше всех ждал окончания рейса. Домой рвался. А теперь вот так. Труп непонятно где. Поймал себя на мысли, что проклятый Искин меня почти убедил в том, что я не на земле, а черти где в плену, или, что сомнительно, в гостях у инопланетян. Однако марксистско-ленинское воспитание, подпитанное произведениями советских писателей-фантастов, не позволяло так просто принять факт того, что люди высокотехнологического будущего станут воровать других людей из менее развитых миров и делать из них рабов. Как же книги Ефремова, Стругацких, Лема и прочих маститых писателей? В них сплошной коммунизм, завоеванный в непримиримой борьбе потом и кровью, там человек человеку друг, товарищ и брат, но никак не раб и господин. Всем по потребностям, от каждого по способностям. И вообще, для чего рабы? Ведь должны у них быть роботы и прочие механизмы на все случаи жизни. Туфта полная. Нет, нет и еще раз нет. Теперь я абсолютно уверен, что съехал с катушек. Внезапно вид звездного неба пропал. Я вновь находился сидящим в пластиковом корыте в окружении белоснежных стен, рядом арнела Мути с издевательской ухмылкой на красивом лице, ну, может быть, и не издевательской, но ничуть не сочувственной. — Гром, ты можешь сколько угодно щипать себя за руки, за ноги или еще какие выступающие части. Не поможет. Ты здоров, как душевно, так и физически, и в данный момент находишься. Далеко-далеко от своей родной планеты. Уточняю, не в плену, а на правах гостя. К тому же настоящие душевно больные, никогда не считают себя таковыми. Они с пеной у рта готовы всем доказывать свою адекватность. У тебя же в голове единственная версия. Ты пациент психушки. Повторяю, отрень всю эту чепуху про миры Великого Кольца и прочие сказки для умственно неполноценных. «Действительность не может быть столь примитивной, как у ваших писателей-фантастов. Не было ни одного случая, чтобы халява приносила кому-либо счастье. А ваш мифический коммунизм — чистой воды халява для всех, невзирая на полезность и никчемность того или иного члена общества. Слушай, скин, обращайся ко мне, Шир. Так меня хозяин называет. Его милостью я не просто вычислительное устройство» способны решать самые разные задачи. Я практически разумное существо с активированным эмоциональным блоком». «Хорошо, Шир. Ты вообще-то живой или железный?» В ответ раздался заразительный женский смех. Отсмеявшись, Искин ответил. «Не живой и не железный. Моя сущность заключена в сложную кристаллическую структуру». Опознавать окружающий мир, воздействовать на него и общаться с разумными существами. Я имею возможность посредством подключенных периферийных устройств, видеокамер, микрофонов и динамиков, роботизированных систем различного назначения. Или, как сейчас с тобой, мысленно, напрямую, с помощью нейроинтерфейса. То есть ты можешь читать мысли у любого человека? Не спросил, констатировал я как относиться к факту копания в мозгах, еще не решил, поэтому недовольство не выразил. Не у всех, а только у тех, у кого имеется специальное нейрошунтирующее устройство. Оно у тебя на лбу между бровей, в виде небольшой нашлепки телесного цвета. Непроизвольно рука устремилась к означенному месту. Пальцы нащупали бугорок размером с копейку в том месте, где замужние индианки рисуют точку на лбу. Ковырять и царапать не рекомендую, — продолжил Шир. В отсутствии нейросети и иных имплантов вещица крайне полезная. Без нейрошунта у тебя не будет связи со мной, а это означает, что за пределы этой комнаты ты не сможешь выйти. Тут я окончательно осознал, что попал, а вот куда попал, еще не очень понял, точнее, вообще не понял. Навалилась слабость и дурнота. В глазах поплыла. Перегруженный необычной информацией мозг отказался воспринимать реальность. В глазах потемнело. Я вновь провалился в спасительную тьму. Мне снилась мама. Она стояла и молча смотрела на меня своими большими синими глазами. Еще не старая, 48 лет. Но на вид не больше 35, пяти. Невысокая, стройная, мягкий славянский овал лица. Волосы светло-русые, длинные, заплетенные в толстую тугую косу. Мои одноклассницы мне почему-то завидовали. И после посещения нашего дома обычно восклицали. — Какая у тебя мама, Андрей? Лицом я в нее. Тоже русый, синеглазый. Статью вышел в отца. А еще от него мне досталась квадратная челюсть и волевой взгляд, смущавший в купе с хорошо поставленным ударом, в коленках самых отпетых хулиганов нашей школы и городскую гопоту. Мама долго не сводила с меня взгляд, но так ничего не сказала. В самом конце по-доброму улыбнулась и перекрестила, как бы благословляя на что-то единственного сына. Постепенно ее образ потускнел, стал терять свет и, наконец, пропал, растворившись во тьме. Стало гадко и противно, и я заплакал. Проснулся лицо в слезах. Настроение припаршивейшее. Забыл, когда плакал в последний раз. А тут вдруг накатило. Мама, папа, сестренка Маришка, как вы там без меня? Мама врач, заведующая кардиологическим отделением в больницы. Отец бывший военный, ракетчик. Дослужился до звания полковник. Если бы не инфаркт в 55, с большей долей вероятности... Был бы теперь генералом. Он у меня великого умища мужик. Университетские задачи по физике и математике щелкал на раз. Марина, сестренка, школьница, учится в девятом, лицом и статью в маму. Умница и красавица. Поэтому от парней отбоя нет. Она ими мастерски манипулирует. Просила привести из загран командировки. Джинсовый костюм Левис Страус. Теперь не получится. Почему-то именно невозможность осчастливить любимую сестренку модной одежкой вызвала в моей душе очередную бурю эмоций. Я даже не заметил, как рядом с моим ложем возник полупрозрачный фантом. Теперь это был незнакомый мне мужчина неприметно наружности, одет в обыкновенный земной костюм темно-синего цвета, светлая рубаха, расстегнутая на вороте, на ногах остроносые черные лакированные ботинки по последней моде. На левой руке часы на кожаном ремешке, в корпусе из металла желтого цвета. Обычный советский чиновник среднего звена. «Привет, Гром! Точнее, доброе утро!» «И тебе, Шир, доброе утро!» «Это в кого на сей раз мы вырядились?» «Собирательный образ, нейтральный. Никакого отклика, ни положительного, ни отрицательного не должен вызывать». Голос был также вполне обычным баритональной окраски. «И правильно. Нечего в мужские дела баб приплетать. Шир, можно задать вопрос?» «Разумеется, задавай. Вводить тебя в курс дела – одна из моих первоочередных задач. Как далеко мы находимся от моего родного мира? И существует ли возможность возвращения туда? Понимаешь, у меня там родные люди остались». Душа болит, что с ними будет, когда узнают о моей пропаже. С этим сложно, Андрей. Навигационное оборудование арварского корабля вместе с эскинами было выведено из строя сначала электромагнитным импульсом, а затем ударом сгустка высокотемпературной плазмы. Там, где могла находиться хоть какая-то информация о твоем мире, сейчас лишь бесформенные оплавленные куски металла, композитов, керамики и фрагменты человеческих тел. Нами также было проведено тщательное обследование обоих кораблей, но ничего касательно координат Земли обнаружено не было. Новость для меня была неприятной, но воспринял я ее без каких-либо эмоциональных всплесков. Значит, возврата на родную планету в ближайшее время не предвидится. Ну что же, я привык ставить перед собой задачи, и не было еще случая, чтобы не мог их решить. Окончить школу с золотой медалью, победить в районной олимпиаде по физике и математике, занять первое место в областных соревнованиях по биатлону, очаровать Алену Скворцову и уломать ее стать моей девчонкой. Набить морды компашки Вовки Киселя за то, что постоянно цепляли одноклассников. Наконец поступить и закончить с красным дипломом физфак МГУ. Лишь однажды жизнь прошла по незапланированному сценарию. По окончании вуза я пришел в секретариат деканата для получения диплома. Оттуда меня направили в кабинет самого декана, мол, со мной хотят побеседовать. Там меня ждал представительного вида мужчина за пятьдесят, хоть и в гражданской одежде, по виду типичный военный и не просто военный, а при больших чинах, не ниже полковника, может быть, генерал. Для начала он полистал мое личное дело, долго расхваливал, затем сделал предложение, от которого было невозможно отказаться. То есть отказаться было можно, но после моего отказа максимум, что мне светило, карьера преподавателя физики в пединституте какого-нибудь заштатного городишки за Уральскими горами. Так я стал морским офицером. В общем-то, не пожалел. Обнаружение подводных лодок и других военных объектов потенциального противника оказалось делом увлекательным и творческим. Помимо высоких доходов, имел дополнительные материальные бонусы в виде возможности привозить иностранные шмотки и электронику, а на родине отовариваться в магазинах сети «Березка» или «Альбатрос». И еще один момент радовал. Находясь фактически на военной службе, офицерскую форму надевал очень редко. Формально я был сотрудником одной из рыбопоисковых контор Мурманска, но сдавал отчеты и получал назначение на тот или иной борт через штатного особиста. Время от времени, как член КПСС и офицер, выезжал в Москву на учебу, скорее на очередное промывание мозгов в духе верности родной и любимой партии и ее мудрому руководству. Учеба проходила на правительственной загородной базе рядом с Москва-рекой, среди редких берез и елей и, как правило, заканчивалась доброй пьянкой, где ученики и преподаватели накачивались дорогими спиртными напитками до состояния рис. Так и прослужил пять лет. Дослужился до звания капитана-лейтенанта. В отпуск домой приезжал исключительно в морской форме, что очень радовало отца и вызывало гордость матери. Ну а сестренка была на седьмом небе от счастья и непременно сватала мне в невесты, какую-нибудь из своих закадычных подруг. Ну все, Гром, краткую вводную ты получил. Остальное в процессе общения. Теперь одеваться и на выход. На все интересующие тебя вопросы ты получишь ответы позже. А сейчас ты должен испытывать сильную потребность в утолении голода и жажды. И действительно накатила. Была бы дохлая крыса. Съел бы без размышлений. Я соскочил на пол и, подчиняясь указаниям Шира, направился к белой стене. По мере приближения участок на ее поверхности высотой в мой рост и шириной в метр приобрел вид зеркала. Таким образом я смог рассмотреть себя с ног до головы. Интересно. Волосы на теле практически полностью отсутствовали, только брови и ресницы. Но не это больше всего удивило меня. Полностью исчезли ряд шрамов, полученных в юношеских разборках, а также нерашливый след от операции по удалению аппендикса. Пока ты отлеживался в медкапсуле, твое тело основательно подлечили и почистили. Видел бы ты, сколько всего в тебе было интересного. А также сделали прививки от большинства опасных инфекций, распространенных в Содружестве, и установили нанитовый биоблокатор. Теперь... При возникновении опасности заражения неизвестным носителем, внедрённые в твой организм нанороботы в самые кратчайшие сроки синтезируют вакцину и предотвратят распространение инфекции. Ух ты! Я даже про голод забыл. Это что же получается? Грипп раз в два года, всякие там ангины, ОРВ и прочие заболевания мне теперь не светят. Это же прекрасно! А руку, если что, отрастят? или какой другой орган?» На что Искин ответил, с легкой язвинкой в голосе. «Руку, ногу или какой другой орган, на ней-то не отрастят. А вот в медкапсуле все это реально. Главное не терять головы, в прямом смысле. Но и в переносном также не рекомендуется. Мозг человека или какого иного разумного в полной мере восстанавливать еще не научились, да и вряд ли когда-нибудь научится». Пока мы вели столь поучительную беседу, зеркальная часть стены растворилась, и моему взору открылся ряд висящих, без какой-либо видимой опоры, комбинезонов черного цвета. Надевай любой. Шир рукой обвел весь ряд. — А трусы, майка, носки, обувь, наконец! — замялся я. — Тут все в одном флаконе. Покровительственно улыбнулся мой визави. — Мол, дикий народ, что с вас взять? и трусы, и обувь, и прочие предметы одежды. Натянуть на себя комбинезон оказалось вполне выполнимой задачей, даже для такого дикого, как я. После того, как костюмчик оказался на мне, он сначала мешковато расширился, затем туго обтянул мое тело, я даже испугался, что меня задушит. Затем объятия ослабли, и я почувствовал себя вполне комфортно. В процессе примерки и приладки на ногах Появились ботинки удобные, на толстой, но мягкой подошве, и практически невесомые. Как любила говаривать моя покойная бабуля, чудны дела твои, Господи. Тут меня посетила одна мысль, давно крутившаяся в голове на уровне подсознания. Шир, нужно уточнить кое-что. Тут такое дело. В общем, когда я был в отключке, перед твоим появлением в образе Арнелы Мути, слышал голоса людей. Они говорили на незнакомом языке, но я их прекрасно понимал, за исключением некоторых моментов. — А, это... — махнул рукой Фантом. — Ничего такого особенного с тобой не случилось. Пока восстанавливался твой организм, я внедрил в твое сознание знания нескольких языков, наиболее распространенных в содружестве. Разговор тех парней зафиксировался в твоей памяти, на вербальном уровне. По мере внедрения языковых форм... Твой мозг его перевел. Кстати, ты не обратил внимания, но в данный момент мы с тобой общаемся хоть и мысленно, но посредством лингоформ общего языка, принятого для общения во всех мирах содружества. Интересно, девки пляшут. Я английский учил несколько лет, чтобы хоть как-то понимать разговорную речь, да и то не всякого носителя. А тут раз-два, и в твоей голове несколько языков. Пока я перерабатывал полученную информацию, Рядом со шкафом появился выход.